359 гу. Когда устремление к учителю света достигло такой степени напряжения, что лик его можно постоянно держать перед своим мысленным взором, тогда действительно достигнута наинужнейшая. Трудно это или легко зависит от прежних накоплений. Кому-то не трудно, а для кого-то почти недостижимо. Но поэтому все же можно судить, насколько устремление прочно. Непрерываемое постоянное предстояние является уже высокой ступенью на лестнице достижения.